Глава 113 Профессор Лэнгдон, завернутый в несколько шерстяных пледов, стоял на подгибающихся ногах у открытой камеры с жидкостью. Он снова обрел свое тело. Хотя приятным это обретение называть не хотелось. Горло и легкие жгло огнем. Мир казался враждебным и жестоким. Сата успела объяснить профессору про камеру сенсорной депривации, добавив, что если бы она, директор СБ его не вытащила, умирать ему голодной смертью или еще чего похуже. Лэнгдон мог с уверенностью предположить, что Питеру пришлось пережить те же ощущения. «Питер в Арафе, в сказал татуированный, во время одного из первых телефонных разговоров. В Пургатории! Если Соломона провели через подобные муки рождения несколько раз, неудивительно, что он выложил похитителю все самые сокровенные тайны. Сато жестом пригласила профессора следовать за ней, и он, тяжело переставляя ноги, двинулся по узкому коридору вглубь этих непонятных катакомб которое Лэнгдону до этого не представилось возможности осмотреть. Они вошли в квадратную комнату с каменным столом посередине, залитую мертвенно-призрачным светом. Увидев Кэтрин, Лэнгдон с облегчением вздохнул. Однако радость оказалась преждевременной. Кэтрин лежала навзничь поперек каменной столешницы. На полу валялись окровавленные полотенца, Агент ЦРУ держал над столом капельницу, от которой к руке Кэтрин тянулась прозрачная трубка. Саму Кэтрин сотрясали тихие рыдания. «Кэтрин!» — позвал ее Лэнгдон севшим голосом. В горле першила. Она повернула голову и посмотрела на него ошарашенным, непонимающим взглядом. «Роберт!» Глаза ее сначала округлились от изумления, а потом засияли радостью. «Но ведь... ты утонул! Я видела!» Он шагнул ближе к каменному столу. Кэтрин приподнялась и села, не обращая внимания на капельницу и увещевание агента. Лэнгтон подошел к ней вплотную, и она заключила его в объятия вместе с шерстяными пледами. «Слава Богу!» — шепнула Кэтрин, расцеловав профессора в обе щеки, и прижала его к себе крепко-крепко, будто не веря, что он все-таки жив. «Как тебе удалось? Я не понимаю». Сато начала объяснять про камеры сенсорной депривации и насыщенные кислородом углероды. но Кэтрин не слушала, сжимая Лэнгдона в объятиях. «Роберт...» Наконец сказала она. Питер жив. Прерывающимся голосом Кэтрин поведала о своей жуткой встрече с братом, упомянув и физическое состояние Питера, и креслокаталку, и странный нож, и намеки на некое жертвоприношение, и то, как ее оставили истекать кровью, сделав живым хронометром, чтобы воздействовать на Питера. «Догадываешься?» «Куда они могли поехать?» Едва ворочая языком, спросил Лэнгдон. «Он сказал, что повезет Питера на священную гору». Лэнгдон отшатнулся и во все глаза посмотрел на Кэтрин. У нее навернулись слезы. Он расшифровал решетку на днище пирамиды и нашел указание отправляться на священную гору. «Профессор!» — вмешал сату. «Вам это о чем-нибудь говорит?» Лэнгдон покачал головой. «Абсолютно ни о чем». И все же у него затеплилась надежда. «Если он высмотрел указания к дальнейшим действиям в расшифрованной загадке пирамиды, то и мы можем?» «Это я», — подсказал ему ключ к решению. Сато разочарованно заметила. «Пирамиды нет. Мы искали». Видимо, прихватил с собой. Профессор закрыл глаза и попытался восстановить в памяти решетку с символами на дне пирамиды. Последний образ, который увидел Лэнгдон перед тем, как утонуть, в силу травматичности события, должен был запечатлеться в сознании наиболее ярко. Запомнились отдельные куски, далеко не вся решетка, но вдруг и этого хватит. «Возможно, будет достаточно того, что мне удастся припомнить», — торопливо проговорил он, обращаясь к Сату. «Но прежде понадобится кое-что найти в интернете». Сату вытащила Блэкбери. «Поищите квадрат Франклина восьмого порядка». Бросив на Лэнгдона удивленный взгляд, Сату все же без лишних расспросов принялась набирать текст в поисковике. Профессор, у которого туман перед глазами Начал рассеиваться только сейчас Наконец осмотрелся Каменный стол, на который он опирался Покрыт застарелыми пятнами крови А стена справа Увешана сплошным ковром из текстов Фотографий, набросков, карт Соединенных между собой настоящей паутиной и шнуров Господи! Придерживая пледы, Лэнгдон приблизился к непонятному коллажу. Стену покрывала абсурднейшая коллекция материалов, страницы древних фолиантов, черная магия вперемешку со священным писанием, изображения разных символов, в том числе и оккультных, распечатки сайтов, посвященных теориям заговоров, спутниковые снимки Вашингтона, испещренные пометками и вопросительными знаками. Одна из бумаг представляла собой список слов на разных языках. Среди них Лэнгдон распознал и выражения священные для масонского братства, и древние магические заклинания, и слова из церемониальных формул. Что он ищет? Слово? Неужели все так просто? Скептический настрой Лэнгдона по поводу масонской пирамиды объяснялся прежде всего тем, что она, согласно поверью, указывала местонахождение мистерий древности. Тогда, по здравом размышлении, перед тем, кто раскроет ее тайну, должно предстать огромное подземелье, до отказа набитое тысячами и тысячами томов чудом переживших канувшие в небытие древние библиотеки. Немыслимо. Где может скрываться подземелье такого размера? Под Вашингтоном? Однако теперь, вспомнив давнюю лекцию Питера Соломона Филиппс «Филлипс и глядя на списки магических слов, Лэнгдон увидел и другой возможный ход — В магическую силу заговоров и заклинаний Лэнгдон, разумеется, не верил. Однако в них определенно верил татуированный. Чувствуя, как очищается пульс, профессор снова пробежал взглядом рукописные каракули, карты, тексты, распечатки, соединяющие их шнуры и налепленные цветные бумажки. «Да, все верно. Везде прослеживался один и тот же мотив». Господи. Он ищет вербум сигнификатиум, знаковое, забытое, утраченное слово. Лэнгдон переваривал свой вывод, попутно вспоминая отрывки из лекций Питера. Утраченное слово, точно. Татуированно убежден, что именно оно и покоится где-то в недрах Вашингтона. Рядом с Лэнгдоном возникла Сато. «Вы это искали?» — она протянула ему Блэкбери. На экране вырисовывалась заполненная числами решетка восемь на восемь. «Да, это...» — профессор потянул к себе первый попавшийся черновик. «Мне бы еще ручку...» — Сато выдала ему свою. «Только, пожалуйста, быстрее...» В подвальном кабинете научно-технического директората ЦРУ Нола Кей в очередной раз водила взглядом по строчкам урезанной копии той самой выжимки, которую ей принес системщик Рик Пэриш. На кой черт директору ЦРУ файл о древних пирамидах и недоступных подземельях? Теряясь в догадках, она схватила телефон и набрала номер. Сато ответила сразу же хотя ее голос показался Ноли напряженным. Нола, я как раз собиралась тебе звонить. У меня свежие данные, сообщила помощница. Не знаю, правда, что из этого следует, но тут обнаружилась урезанная копия. Забудь, сейчас не об этом, перебила Сато. Времени нет. Объект мы упустили, и у меня все основания полагать, что он готов выполнить свою угрозу. Нолу бросила в холод. «Плюс в том, что мы знаем, куда он отправился», — Сато глубоко вздохнула. «А минус в том, что у него с собой ноутбук».